Дон Матиас Кентеро всем сердцем любил невысокую, слабую здоровьем женщину, у которой едва нашлось сил произвести на свет немощного ей подстать малыша. Роды окончательно истощили её, и она оставила этот мир. Душа её, должно быть, походила на птицу. Долго, очень долго она пыталась вырваться из гнезда и подняться в небо, и, наконец-то, ей это удалось. Капитан кинтеро нашел утешение в чедушном заморыше, которого оставила ему на память жена. Сын был его единственной радостью, и он тратил все силы на то, чтобы поднять его на ноги. В остальном жизнь его текла размеренно и однообразно. Он в одиночку накачивался лучшим вином со своих виноградников, играл в домино и позволял один раз в неделю своей худющей ключнице Рахелии, которую все звали Стервятницей, делать себе минет, благодаря чему снимал сексуальное напряжение до следующей субботы. Оставалось лишь удивляться переменам, произошедшим в жизни этого тщеславного и могущественного человека, привыкшего красоваться в увешенной наградами военной форме. В свое время дон Маттиас Кентеро, благодаря своему другу, могущественному генералу Акампо, многого достиг и был в Мадриде не последним человеком. Однако и сын, и виноградники требовали все больше и больше его внимания. Потом умер Акампо, Германия проиграла войну, и дон Кентеро понял, что время его подошло к концу. Он понял, что состарится ему суждено в деревне, наблюдая, как год за годом разрастаются его и без того немалые владения. Понял и смирился. К тому же на Лансаротте он по-прежнему оставался всемогущим Доном Матиасом. Люди уважали и боялись его, независимо от того, завладеет ли Акампо министерским креслом или умрёт. И там был его сын, слабый мальчик, который не перенёс бы тяжёлого мадридского климата. Сын, который теперь мёртв. Ему сообщили о произошедшем, когда он находился в казино. В тот миг его голова была затуманена вином и сигарным дымом, а партия в Чемяло была в самом разгаре. Вначале ему показалось, что всё происходящее — сон, что кто-то рассказывает содержание фильма, увиденного в посёлке, или пересказывает бредни местного безумца. «Его не могут убить. Это всё, что у меня есть». Говорят, что, услышав новость, он произнёс именно эти слова. И вот теперь его жизнь лежала перед ним, превращённая в окровавленное месиво, со свёрнутым на сторону от сильнейшего удара носом, со сломанной, словно карандаш, рукой, с рассечённым сердцем «Кто это был? Какой-то пьяный рыбак». Ему не хватит и тысячи жизней, чтобы расплатиться. Мертвецы всегда на самом деле невиновны. Оправданием любому их прижизненному поступку служит смерть. И очень трудно согласиться с виной сына в собственной смерти, когда он перед тобой на обеденном столе, когда лицо его побелело, взгляд остановился, а тело застыло навеки. Возможно, ни у кого не нашлось смелости рассказать Дону Матиасу о том, что именно произошло. А может, он и слушать ничего не захотел. Пусть его приведут. Он в бегах. Пусть разыщут. Достанут хоть из-под земли. Богом, клянусь, мне не будет покоя, пока он не последует за моим сыном. Кто он? Аздрубаль Пердома и семейства Марадентро, что живёт на плая бланка Люди крутые. «Самыми крутыми на этой земле были красные. В войну. Теперь они все до одного мертвы. Но сейчас нет войны, Дон Маттиас. Знаю, сейчас все намного хуже. В войну у меня не убили ни одного сына!» Все попытки вразумить его оказались напрасными. Дон Маттиас отгородился от мира и закрылся в своём огромном старом доме с толстенными стенами. Каждый вечер он садился на крыльцо под перголой, где некогда любил работать с документами и разбираться с делами раскинувшегося у подножия огненных гор виноградника, поджидая возвращения сына. Теперь он тоже ждал. Ждал, когда на его пороге появится человек, который приведёт к нему убийцу сына. Такую душевную боль он испытывал лишь раз в жизни, когда хоронил мать этого несчастного создания. Проходили дни, но ни время, ни тишина, ни уединение не помогали ему забыть то, что случилось. Напротив, боль, грызущая, словно дикий зверь его нутро, медленно превращалась в глухую отчаянную злобу, в безумную жажду мести. И очень скоро он уверился в том, что, уничтожив Аздрубаля Пердома, он сможет вернуть к жизни сына. Только Рахелия по прозвищу Стервятница, худая как жерть, всегда молчаливая, в неизменном траурном платье, время от времени отваживалась подойти к Дону Матиасу и принести ему поднос с едой. К еде, правда, он не прикасался. Тело его таяло так же, как таяла душа, и буквально за четыре дня он изменился до неузнаваемости. Спустя две недели... К нему наведался его верный партнёр по казино, лейтенант Альмендрос. Однако тот не принёс никаких утешительных вестей. «Парень всё ещё где-то прячется, хотя мы буквально по камешку перебрали остров. Родные его молчат, но мне всё же удалось кое-что выведать. В ту ночь произошла ссора, и, похоже, нож принадлежал вашему сыну». «Моего сына никогда не было ножа». «Кто это говорит?» «Некий торговец с кабинными изделиями из Заресифа. Он сам продал нож вашему сыну. Ему заплатили, чтобы говорил неправду. Но скоро его замучает совесть, и он возьмёт свои слова обратно». Лейтенант, служивший в гражданской гвардии, пристально посмотрел на своего друга, который за пятнадцать дней, казалось, превратился в столетнего старика. Они вместе выиграли четыре турнира и разделили не одну сотню обедов, и лейтенант научился ценить Дона Матиаса, несмотря на его постоянно дурное настроение и гневное ворчание, когда кто-то ошибочно ставил не ту фишку. Сперва он ему сочувствовал из-за случившегося, но вскоре у него сложилось своё собственное мнение касательно того, что же всё-таки произошло на Плайо Бланка. «Ваш сын вел себя неблагоразумно в ту ночь, — начал он нерешительно. Он и его дружки приставали к девушке». «Неправда! Я прекрасно его воспитал! это свинья — девка крайне распущенная, я наслышан о ней. Она сама заигрывала с ними до тех пор, пока не появился ее пьяный брат и, не сказав ни слова, ударил ножом моего сына!» Всё было совсем не так, Дон Матеас. Я знаю, как оно было, зло оборвал его капитан. На Пула Бланка марадентра считают себя королями. Это такие князьки, они всегда делали то, что им вздумается. Однако сейчас они столкнулись со мной, с капитаном Матеасом Кинтеро. Мне бы не хотелось, чтобы вы встали на зыбкий путь мести. «За что же еще мстить, как не за смерть сына, моего единственного сына, единственного родного мне человека?» Он широким жестом повел вокруг, указывая на плантации, раскинувшиеся перед ним, где каждая лоза была любовно обложена каменными стенками, защищающими ее от ветра. «Этому я посвятил все мои силы». Добился того, что на злой, вечно сухой земле стали вызревать прекрасные урожаи. Я стал делать вино Кинтеро, каковому на всем архипелаге нет равных. Мальчик бы продолжил мое дело. Я бы отправил его учиться во Францию, а по возвращении купил бы часть Херии, чтобы он исследовал там новые подвои. Он был очень умным и способным. Он помотал головой, словно пытаясь отогнать от себя страшные мысли. «Кому, скажите, кому я теперь всё это оставлю? Этой уродине-стервятнице и этому законченному козлу её мужу?» Вразумить Дона Матиаса ослеплённого злостью было попросту невозможно, и лейтенанту Альмендросу не оставалось ничего другого, как признать своё поражение. Тем более, что ему оставалось всего восемь дней до отпуска, и он никак не мог дождаться того момента, когда сможет посадить на корабль семью и спокойно отдохнуть летом, думать не думая об этом запутанном деле, от которого за версту разило неприятностями. Лейтенант Альмендрос не стал рассказывать другу о скором отъезде и о том, что дело его сына он передал своим подчиненным. Напротив, он попытался было сменить тему, но было очевидно, что ничто не сможет отвлечь Дона Матиаса от несчастья, вокруг которого постепенно начинала вращаться вся его жизнь. «Где он может скрываться?» — неожиданно прервал он монолог Альмендроса. «Ведь остров не такой уж и большой!» «Может быть, он уехал? Скорее всего, он сбежал на Тенерифе к родственникам матери». А может, подрядился на одной из рыбацких суден, которые спускаются до Лагуэры и Мавритании? Я его заставлю вернуться! Как? У меня есть одна идея. Не наживайте себе проблем, дон матес Я вас понимаю и очень вам сочувствую. Однако, когда речь заходит о законе, вы должны держать себя в руках. Лейтенант Альмендрос сделал паузу, закурил сигарету и посмотрел на пальцы, покрытые несмываемым налётом никотина. Я говорил с его родителями, и они мне пообещали, что он сам сдастся, как только вы успокоитесь и решите всё же ознакомиться со свидетельскими показаниями. «Какие это ещё свидетели?» «Ребята, которые были в ту ночь с вашим сыном». Лейтенант глубоко вздохнул. «Если они скажут правду...» Аздрубаль покорно примет наказание, к которому его приговорят. Но зачем мне что-то читать? Ведь я и без того знаю правду. Он предательски убил моего сына, да еще и ночью. Наверное, хотел его ограбить. Дон Матиас произносил слова медленно, тщательно проговаривая каждую букву, словно пытался таким образом придать им ещё больше значимости. «Или, может быть, он убил его потому, что это был мой сын. Эти свиньи никак не могут смириться с тем, что мы их победили и теперь нападают из-за угла. Мстят!» полнате дон Матьяс, не осложняйте дело». Война закончилась десять лет назад. Вы же видите, что они ничего не забыли. И я тоже. Если бы лейтенант альмендра попытался убедить в своей правоте Мула, он бы добился большего успеха, чем в случае с Доном Матиасом Кентеру. В воображении несчастного отца покойный навсегда должен был остаться милым юношей, из которого мог бы вырасти успешный и учтивый мужчина. В мыслях Дона Матиаса не было места насильнику, первому выхватившему в драке нож. Вечерело. Солнцу понадобилось лишь несколько минут, чтобы скрыться за вулканом острова тиманфая и редкие белые облака, постепенно приобретая красную окраску, устремились к югу, подталкиваемые бризом, дующим со стороны Фомара. Это был самый прекрасный час на острове, когда вулканы из чёрных постепенно становились жёлтыми, потом тёмно-красными и в конце коричневыми. Это был самый прекрасный час в доме капитана, когда Дон Матиас усаживался на крыльце и рассказывал сыну о матери, о войне, о будущем, которого, как оказалось, для него не существовало. «Наверное, было бы недурно, если бы ты привёл в дом женщину» обычно говорил Дон Кентеро. «Хорошую девушку, которая нарожала бы мне внуков. С ними в наш дом пришла бы радость, а то живём, словно в склепе. Рахелия с каждым годом худеет всё больше и больше, словно высыхает на солнце. Кожа её дряблая, а когти на руках, как у хищной птицы, вот-вот вцепится в добычу. Она даже цыплят ворует». Ну, а яйца мои только потому оставляют целыми что я их после её ласк каждый раз пересчитываю по правде говоря дон Матиас Матиаскинтеро прекрасно знал что вот уже два года как его сын связался с компанией неразборчивых молодчиков, каждый из которых уже давно потерял невинность во рту рахелии сын его к тому времени был уже мужчиной и они могли говорить о таких делах как мужчины однако при взгляде на сына худого и слабого, Донна Матиаса часто одолевали сомнения. Сможет ли он продолжить род Кентер? Без сомнения, величественный дом Кентер узнавал лучшие времена. Дом этот был выстроен на самой вершине мрачной горы, и со временем жителям острова стало казаться, будто он, вырастая прямо из камня, превратился в настоящее сердце острова. Толстые стены дома — наводили на мысли о средневековых замках. В его комнатах всегда царила благословенная прохлада, даже если казалось, что на улице от жары вот-вот загорятся виноградники. Иногда, блуждая по дому, Кентеро слышал смех многочисленных родственников и друзей. Иногда он видел детей, голоса которых некогда звенели в этих мрачных стенах. Они как угорелые носились из комнаты в комнату, выскакивали во двор, бежали в сад, в тень старых смоковниц. Где же они все теперь? Как же так случилось, что все эти люди исчезли, ушли один за другим, ничего после себя не оставив? Каждый раз ему приходилось напрягать память, чтобы восстановить историю то одного, то другого гостя дома и каждый раз он приходил к одному и тому же неутешительному выводу. Всему виной был смертоносный ветер времени, чьи порывы унесли в страну забвения и эти радостные голоса, и этот веселый смех. Его предки всю свою жизнь боролись и побеждали. Бессильны они были лишь перед временем, бесконечно сильным и бесконечно жестоким. Теперь могилы его братьев были разбросаны по всему свету, словно беспощадная рука судьбы выхватывала их из жизни и, как следует размахнувшись, отбрасывала подальше. В памяти до сих пор всплывал образ жены, чистой и хрупкой, словно созданной из хрусталя. Он до сих пор не понимал, как она не рассыпалась на тысячу осколков, когда он впервые проник в нее в их первую брачную ночь. Ночь, после которой стены их старого дома постепенно стали пропитываться запахом смерти по мере того, как из дверей выносили усопших. Скоро в многочисленных комнатах дома не осталось ни одной кровати, на которой кто-нибудь да не умер. И только его сын, последняя его надежда на то, что род Кентеро не прервётся — Предпочёл умереть далеко от дома, среди камней, какой-то забытой богом и людьми тропы. Почему так вышло? Временами он задавался вопросом, возможно ли, что тот грязный рыбак уже давно возненавидел его сына или ждал подходящего момента, чтобы хладнокровно вонзить нож ему в сердце. Как бы там ни было, последние надежды Дона Кентера из «Массаги» растворились во рту ненасытной рахелии. Так вулканическая лава, живая и пылающая, в один миг холодеет и превращается в камень, стоит ей лишь коснуться холодных морских вод. Дон Маттиас Кентеро с детства ненавидел море. После того, как оно проглотило его кузена Андреса на его глазах, произошло это в Фомаре. С тех самых пор он всегда поворачивался спиной к океану, который казался ему злым и враждебным. Ему словно что-то подсказывало, что океан и его люди однажды принесут в его дом несчастье. Он остался в одиночестве и равнодушно наблюдал за тем, как со всех сторон наименее наползает ночная тьма. Дону Кентера казалось что вся его жизнь со смертью сына превратилась в одну сплошную, никак не заканчивающуюся ночь, что теперь он обречен метаться во мраке среди теней и отчаянно ждать наступления холодного рассвета, который, скорее всего, не принесет облегчения и не избавит его от душевных мук. Вокруг было пугающе тихо. Даже ветер-полуночник, который когда-то каждую ночь на цыпочках пробегал по стенам дома и прыгал по виноградным листьям, теперь мчался прочь от дверей, помеченного смертью дома. Он улетал всё быстрее и быстрее, чтобы начать свою песню где-нибудь на подступах к Маздаче, а потом, подпрыгивая, взобраться на самую вершину вулкана Фэмис, весело броситься вниз к Плая Бланка. Туда — где ликовал Пердома Марадентро, уничтоживший род Кентеро из Массаги. Он так и остался сидеть в одиночестве, пережевывая злобу и лелея жажду мести. В конце концов, дон Кентеро решил, что на острове больше нет справедливости, и пора уже действовать самому, начать охоту на убийцу и дать всем понять — Тот, кто поднял руку на одного из Кентеро, заплатит за свое преступление кровью. Когда стервятница явилась со своим проклятым подносом, он отстранил его резким движением руки. — Унеси это! — прохрипел Дон Кентеро. — Я не голоден. Унеси и позови своего мужа. Завтра, как только рассветёт, он должен спуститься в Оресифа и отправить телеграмму. «Телеграмму?» — удивилась старая корга. «Кому?» «Человеку, который знает, как следует поступать с мерзавцами».